Личная история. Юрий Рябичев создал компанию с полным циклом обращения отходов. Сортировка, мусороперевозка, захоронение. Осташковский район, Тверская область. У меня уже почти 25 лет есть бизнес в области профессиональной клининговой деятельности. А с процесса уборки как раз и начинается формирование отходов. В какой-то момент Мне надоело смотреть, как в Тверской области около домов накапливается мусор. Мне захотелось исправить ситуацию, причем правильно, по технологиям, как в Европе. Так я занялся работой в области обращения с отходами в Осташковском районе Тверской области. Мы сразу решили, что введем на этой территории раздельный сбор, но для начала нужно было разобраться в процессе. Я нашел в Финляндии компанию, которая работала над раздельным сбором в городе Лахте. Лахте, похожий на Осташков регион, где тоже есть озеро наподобие Селигера. Там удалось добиться 95% сортировки отходов. Нам хотелось сделать в Осташкове что-то похожее, и мы привлекли финских партнеров в качестве экспертов к нашему проекту. Сейчас мы продолжаем реализовывать пилотный проект по раздельному сбору отходов в Тверской области. Наш проект уже поддерживает региональные администрации и планируется, что он лежит в основу региональной программы. В своей работе мы применили самую современную систему сортировки, где в один бак складываются все полезные отходы – чистая макулатура, пластик, стекло. Потом это сортируется на площадке уже на отдельные фракции и прессуется. А хвост которые не удалось разобрать, в спрессованном виде идет на полигон. С помощью этой технологии нам удалось буквально за два месяца получить 50% сортированных отходов от общего объема мусора, что фактически нигде в России не получается. Конечно, компании, обеспечивающие вывоз, сортировку и утилизацию отходов, должны быть в каждом регионе России. Например, под Берлином стоит три мусоросортировочных завода. Средняя мощность таких предприятий – 500 тысяч тонн в год. В Москве и в Московской области образуется около 12 миллионов тонн мусора в год. Несложно посчитать, сколько там должно быть сортировочных заводов. То, что мы делаем в Тверской области, можно делать по всей России. Регионы, конечно, в чем-то отличаются, но с точки зрения обращения с отходами никакой принципиальной разницы нет.